Глава пятая Результат несложно было предсказать. Парень резко поднялся с места, лицо заострилось, кулаки сжаты. Адалгетхан потер правую бровь и мрачно подумал, что легче полжизни отдать, чем выдать дочь замуж. Двух дочерей он уже выдал. Получается, лимит выбрал, теперь бонусом отгребает. Да у него еще внучки Апсары. И вообще, степень экзотичности зитьев идет как-то по нарастающей. Он считал, что Зиираж был проблемный? Хах. Да в сравнении с этим... Нет, назвать Ракшаса ангелом язык не поворачивался. Однако горячий парень, с нехорошим огоньком в глазах, сжимавший в ладони ножны своего кинжала, уж точно не подарок. Впрочем, глава черных нагов за свою жизнь видел достаточно разных парней, упертых и горячих, чтобы примерно знать, что у этого на уме. Был еще нюанс. Если бы тот хотел напасть, держал бы сейчас свой кинжал не так. Тут было что-то другое, как ему показалось, завязанное на магию, и Далгитхан дал себе слово со всем этим разобраться позже. А пока спокойно проговорил. «Сядь!» Ему казалось, этот седой Нак над ним издевается. Он минуты лишний не собирался тут задерживаться. Представиться был долг вежливости, он представился, а дальше... «Я должен найти ее», — сказал Кай. Странное выражение промелькнуло в глазах черного Нага, непонятное. «И как ты намерен ее искать?» Тот повел ладонью над столом. «Мир людей велик?» «Это мое дело», — отрезал Кай. У него была ее кровь. По крови он нашел бы ее закрытыми глазами. И тут Наг резко подался вперед, и дракону внезапно открылась скрытая в нем опасная мощь. «А вот тут ты ошибаешься!» Его пытались запугать. Дракон сам мог тут разворотить все, и если не делал этого, то только потому, что чтил законы гостеприимства. Однако выражение лица Нага снова стало непроницаемым, и он сказал. «Ты не знаешь законов. Не знаешь правил, по которым живет наш мир. Я как-нибудь изучу». «Вот именно!» «Изучишь, и до тех пор, пока ты не научишься быть неотличимым от обычных людей, я тебя верхний мир не выпущу!» Каэра зазлился всерьез. Хотелось сказать, кто ты такой, чтобы решать за меня. Но он сдержался, спросил о том, что показалось ему важным. «Ты сказал, верхний мир». То, что он услышал дальше, звучало ошеломительно. «Он заперт в подземном мире. Дракон в подземном мире». Кай чуть не взревел. Ползать под землей без солнца? Ему здесь даже негде крылья расправить. «Поверь, для меня большая проблема держать тебя здесь», – устало проговорил Нак. «Но у тебя нет даже элементарных знаний, как вести себя и как скрывать свою сущность. А человеческие маги крайне изобретательны, и лучшее, что с тобой может случиться – если в их руках окажется живой дракон. Это ты кончишь свои дни в закрытой лаборатории на какой-нибудь сверхсекретной военной базе. Внутри все противилось, но осознание того, насколько он попал, уже просачивалось в его разум. Он должен в кратчайший срок с этим справиться. Вслух он повторил свой вопрос. Где она? Наг смерил его тяжелым взглядом. Думал, не ответит, но тот сухо проговорил. Она в верхнем мире. А потом произвел какие-то манипуляции с небольшой пластиной и бросил только одно слово. «Зайди». Очень скоро в кабинет вошел молодой Нак. Черные волосы, голубые глаза. Прослеживалось родственное сходство, но Кай заметил, что его энергетика неуловимо отличается. Седой Нак проговорил, показывая на него. «Мехидар, он твой». А к нему повернулся. «Пойдешь с ним. Он твой куратор. И запомни». Чем быстрее ты изучишь, куратор ему только не хватало. Кай сжал кулаки и резко встал. Я все понял. Когда эти двое вышли, Далгитхан застыл за столом, подперев лоб ладонями. Один раз шок, два раза система, три раза это уже привычка, да? Но что-то он никак не мог привыкнуть к тому, какая нервотрепка начиналась каждый раз, когда он выдавал дочерей замуж. Кланом управлять? Расплюнуть? Семейный бизнес вести? Да что там? Он махнул рукой. Нет, конечно, можно было бы поручить обучение этого свалившегося им наглого дракона Ирашу Архану. Он ректор в Академии магии сталкивался с различными расовыми особенностями. Но у Ракшаса возиться с ним терпения не хватит. А Мехидар молод. К тому же он необычный наг. Во-первых, он еще и стихийный ведьмак. А во-вторых, ближе по возрасту. Ментальности. Но это было еще не все. Проблем других хватало. Предстоит большой прием. Далгит с удовольствием бы отказался. Но традиции черт бы их побрал. С утра сползутся все змеиные кланы. И, возможно, дракона придется предъявить уже завтра. Далгитхан наконец сменил позу и вызвал на ментальный контакт с Саху. А во дворце все кипело жизнью. И что происходит за пределами старой гостиной, оставалось только догадываться. Ася, Маша и Диля все еще стояли там у мраморного бассейна с рыбками и прислушивались. И было от чего переживать. Оставалось только надеяться, что мама Лера пока ничего не знает, и молчать, как будто в рот воды набрали. А если будет спрашивать, все отрицать. Однако другая проблема вставала в полный рост. У них самих выросли дочери. Алиана и Тася. Ровесница Лиза. У Маши Вероника помладше, ей пока 12, но это ничего не значило. Ася нервно похлопала гаджетом по ладони. Стоило на секунду представить, что Тася сбежит. Что будем делать? Она взглянула на делю. У деле с Гадесом старшей дочери Алиане тоже исполнилось 19, а есть еще младшая рада. Огненные ведьмы, да еще и наполовину асуры. Без паники сказала Диля. Она всегда была решительной и за словом в карман не лезла. Не знаю, как ты, а я сейчас звоню нашим. Все это хорошо. Шепотом проговорила Маша, прислушиваясь к тому, что происходило в коридоре. Ну что мы сейчас скажем маме? А ее шаги уже слышались совсем рядом. Надо было уходить раньше, они замешкались, а теперь их накрыла легкая паника. Слышали? Лера возникла в дверном проеме и уставилась на них. «Лиза сбежала!» Немая сцена. Когда ступор немного прошел, Ася честно сказала. «Неужели? Что ты говоришь, мама?» Они тут уже приготовились к худшему, однако разноса не последовало. Валерия в гостиную не вошла, а развернулась и двинулась обратно по коридору. И это было подозрительно. Некоторое время сестры еще прислушивались, когда все стихло, выбрались. И не сговариваясь, направились в сторону кабинета главы клана. Там в коридоре было устроено несколько мини-гостинок с диванами. Они затаились, не доходя. Надо же было послушать, что происходит. О том, что Лиза у них, Лере сообщила Наиля. И она же просила карательные санкции никому не применять, а то Лера в лучших традициях уже прорывалась устроить всем большой и малый Армагеддон. Через несколько минут старшие умрановские жены собрались в небольшой гостиной-затончике, в коридоре недалеко от кабинета Далгетхана. Если смотреть на них со стороны, молодые женщины, при ближайшем рассмотрении им можно было дать лет по 35-40, почти не изменились. «Ты вспомни нас», — говорила Наиля. «Вспомнила? Что тебе хотелось сделать в первую очередь, когда выяснилось, что ты невеста Далгета?» «Да». Первая мысль была – бежать. Но это другое. Лера, не отрываясь, смотрела на дверь кабинета мужа и нервничала. «Подожди!» – Рази коснулась ее локтя. «Сначала надо выяснить, что и как». «Ох!» – выдохнула Лера. «Тебе повезло. Я всю замуж выдала, а остальные у вас мальчишки». «Хочешь сказать, с мальчишками меньше хлопот?» – улыбнулась Рази и только хотел еще что-то сказать, как дверь кабинета открылась. Оттуда вышли Мехидар и с ним какой-то парень. Незнакомец был в одних кожаных штанах, на поясе короткий кинжал в странных ножнах, на ногах мягкая обувь, напоминающая макасины Разговоры мгновенно стихли. Лера застыла, скрестив руки на груди и впилась в него взглядом. Парень шел пружинистым шагом, ни на кого не смотрел, только строго перед собой. Лицо хмурое, сосредоточенное. Темные, чуть раскосые глаза. Внешне почти не отличался от Нага, но под смуглой кожей голову торса как будто бурлила и перекатывалась энергия. «Это он?» — едва слышно спросила Рази. Они как раз проходили мимо, и Лера кивнула, глядя на спину незнакомца. «Ух ты!» — пробормотала Наиля. Ее способности стихийные ведьмы позволяли чувствовать и контролировать жизненную силу. Незнакомец был очень силен. Когда эти двое скрылись за углом, Лера наконец смогла выдохнуть. Только сейчас заметила, что не дышала все это время. Потом сказала ⁇ Ждите здесь. Я к Далкету. Никогда еще Лизе городская резиденция не казалась такой огромной. До дядиного кабинета они, кажется, шли целую вечность. И чем дольше шли, тем больше она волновалась. Лиза успела уже про себя проговорить аргументы, почему ей сейчас никак нельзя на этот прием. Но очевидно же, она понятия не имеет, что он за тип, этот дракон. Впрочем, того, что она видела в зале для беседы, вполне достаточно. Самый настоящий нагибатор. Еще этот кинжал его. Стоило об этом вспомнить, как у нее натурально занул порезанный палец, и она механически потянула его в рот. Крохотную ранку словно огнем обожгло. Она даже испугалась, непроизвольно ойкнула от неожиданности и зажала палец в ладони. Но как раз в этот момент они дошли до кабинета, и Лиза сосредоточилась на другом. Далеко отсюда он почувствовал ее боль и страх. Его буквально дернуло. Одним движением Кай развернулся, схватил молодого Нага, шедшего рядом с ним, за грудки. — Я должен выйти отсюда. — Слышишь? — Эй, потише! Усмехнулся тот, перехватывая его руки. «Ты выйдешь отсюда! А сейчас руки убери!» Что-то такое было во взгляде ярких голубых глаз, отчего выжигавшая его потребность стала слабее. А потом все так же внезапно прошло, как и возникло. Кай почувствовал опустошение. Убрал руки и отвернулся. Ощущать себя запертым было ужасно. Ему нужно было вырваться отсюда как можно скорее. «Я должен уйти», — повторил он уже спокойно. Молодой Нак повел себя неожиданно, обошел его кругом и спросил, глядя в глаза. «Что ты сейчас почувствовал?» «Что?» Не хватало только давать ему отчет. Кай молча развернулся и пошел по коридору дальше, а тот вдруг спросил. «Ты, случайно, не пробовал ее кровь?» Вопрос заставил дракона вздрогнуть. Его сущность зашевелилась внутри, потому что этот смазливый, голубоглазый мальчишка коснулся тайного. Он непроизвольно накрыл ладонью ножны ритуального кинжала и качнул головой. «Нет». «Но ты ее чувствуешь?» Он чувствовал ее состояние. Боль, страх. Внезапными вспышками, ярким огоньком в сознании. Когда они проходили по коридору, около кабинета главы клана он виделся... Женщин. Как они их тут называют? От одной исходило свечение похожее, но она была другая. «Не та». «Да». После того, сколько он продемонстрировал, не было смысла отрицать очевидное. Но дракон вовремя остановился. Не надо змеям знать слишком много. Незачем давать оружие против себя. «Хвост свой сожрать!» Пробормотал Глубоглазый, оглядел его странным взглядом и выдал. «Ну ты, брат, попал!» А потом внезапно потянул его в другую сторону. Дверь кабинета открылась. Дядя Саха пропустил Лизу вперед и, как только вошел следом, накинул звуконепроницаемый полок. Такие меры безопасности? Все как-то обрело другую значимость, стало казаться серьезнее. Лиза невольно насторожилась. «Садись», – он показал ей на стул в центре. Как на допросе. Она и так чувствовала себя не в своей тарелке. «А теперь скажи мне, девочка, что ты с ним сделала?» И Лизе показалось, что она сейчас сгорит на месте. Ужасно неловко. Она вовсе не собиралась никому рассказывать о том, что ходила в зал для беседы смотреть на дракона. И то, что это все всплыло, было досаднее всего. «Ничего я с ним не делала! Веришь?» Выпалила она, подаваясь вперед, потом добавила уже спокойнее. «Клянусь, я вообще его не трогала!» Так оно и было. Почти. Практически ни слова лжи. Она действительно к нему не прикасалась. Подумаешь, посмотрела, какой у него нож. Это ведь не преступление. Порезанный палец, правда, при этом почему-то опять заныл. Она чуть рефлекторно не потянула его в рот, однако тут же опомнилась и спрятала руки под себя. Повисло молчание. Густое, тяжелое. Казалось, ультразвуковое эхо ее слов все еще звучит в воздухе. Асаха пристально смотрел на нее, скрестив руки над столом. И под взглядом его ярких голубых глаз Лиза чувствовала, что начинает краснеть. Чёрт. Ей надо было уходить сразу, как она и собиралась. Наконец Саха проговорил, глядя ей в глаза. «Да? А он теперь рвётся тебя искать. Не знаешь, что с ним?» «Понятия не имею», – пожала плечами Лиза. И отвела взгляд, потому что на лицо стала неконтролируемо наползать совершенно неуместная улыбка. Рвется. «Серьезно?» Некоторое время Саха молчал и барабанил по столу пальцами. Потом сказал задумчиво, глядя в сторону. «Дракон все равно из подземного мира сам не выберется. А там он под присмотром. Ситуацию мы контролируем». «Правда...» Он поморщился и почесал правую бровь. «Предстоит еще этот прием, будь он не ладен». Саха тихо выругался сквозь зубы и замолчал, обдумывая что-то. А после взглянул на нее. «Значит так. Здесь ты в безопасности. Побудешь, пока не закончится прием. А дальше видно будет, как все пойдет». Лизе даже не верилась. Неужели все решится так легко? Она из-за этого приема больше всего нервничала. Потому что сползутся дорогие гости, начнется вязкий торг, на отца будут давить. Далгетхан Умранов может послать к черту любого, но ей не хотелось, чтобы на отца давили из-за нее. Она выдохнула с облегчением и кивнула. Хорошо. И тут Саха спросил, как бы между прочим. Надеюсь, мне не надо говорить, чтобы ты никуда не выходила из дома, пока не закончится этот чертов прием. Вообще-то, она так и собиралась сделать. Свалить куда-нибудь потихоньку. В идеале вообще укрыться в Магакадемии и ждать там начала занятий. Ну, раз так вышло... Дядя, не волнуйся, я шагу не сделаю из дома. Саха хмыкнул. Приложил к груди ладонь, молчал секунду. Потом резко встал из-за стола и двинулся к выходу. «Ладно, девочка, будь умницей. А я отлучусь ненадолго». Ну вот. Ситуация разрешилась наилучшим образом. Вмешалась семья, а семья Умранова – это что-то. Но теперь Лиза чувствовала себя связанной по рукам и ногам. Это же ей даже не выйти из дома, пока не закончится прием. Ужасно. Все сейчас съедутся в подземный дворец. Будет движуха, а ей придется сидеть тут одной. Даже поговорить с не с кем. Она сидела, вертела в руках гаджет, потом набрала Тасю. Они с племянницей, дочкой Такары и Аси, были ровесницы. Поговорили немного. Но та готовилась к ужину, потому что там же будет Барри. О, Лиза закатила глаза. Этот Барри постоянно торчал рядом. Если бы ей так мозолили глаза она бы точно не вынесла. «Угу, ладно», вздохнула Лиза в трубку. «Готовься». «Ну, ты не скучай там, ага! Я тебе буду сообщать все новости». Разговор закончился. Лиза еще некоторое время сидела на диване в гостиной и хмурилась. Можно было, конечно, посмотреть сериал или поиграть на симуляторе у Мехидара в комнате. У него еще остались старые игры и приставка. Но все это как-то... Наконец она встала и решила сходить в гараж, проверить, как там ее байк. В гараж обычно ходили через двор, но можно было попасть прямо из дома. Достаточно спуститься на нижний уровень и миновать двойной тамбур, перекрывавшийся охраной магией. Но ей это было несложно. Магия замыкалась на кровь. Лиза приложила к сканеру ладонь, легкий укол, и дверь с шипением открылась. Потом она также прошла второй тамбур. о а гараж городской резиденции Умрановых был огромен. Здесь были автомобили различных марк, целый город машин. Она невольно улыбнулась. В детстве они любили играть тут в прятки. У входа стоял охранник из нагов. Лиза знала, что охрана и снаружи, и внутри, и по периметру. Она кивнула ему, прошла мимо и направилась туда, где стоял ее байк. Не доходя, замерла удивленно. Рядом с ее мотоциклом стоял еще один, блестящий, перевязанный красной лентой. Новенький.